Глава одиннадцатая «Хорошо спалось?» — спросил Фирос, улыбаясь Ману. «Очень. Но ты рано встал. Не раньше обычного. Мне нравится делать побольше работы перед завтраком. Если бы не клиент, то я занялся бы сводками, А вот ты, кажется, вообще не работаешь». Ман взглянул на две небольшие пилюли, лежащие на блюдце, но ничего не сказал, и Ферос продолжил. «Итак. «Я ничего не понимаю в тканях», — начал он. Ман застонал. «Это серьезный разговор?» — спросил он. «Да, конечно!» — смеясь ответил Фероз. «Я уже минимум два часа на ногах». «Ну...» «У меня похмелье!» — сказал Ман. «Не будь бессердечным!» «Сердце у меня есть!» — сказал Фероз, чуть покраснев. «Уверяю тебя!» Он взглянул на часы на стене. «Но мне пора в клуб верховой езды. Знаешь, ман, однажды я научу тебя играть в поло, несмотря ни на какие твои протесты». Он встал и пошел в сторону коридора. «О, хорошо!» — сказал ман бодрее. «Это мне ближе». Подали омлет. Он был чуть теплым, потому что ему пришлось преодолеть огромное расстояние между кухней и залом для завтрака в Байтархаусе, Ман некоторое время смотрел на него, а затем откусил кусок тоста без масла, и его голод снова исчез. Он проглотил аспирин. Тем временем Фироз только подошел ко входной двери, когда заметил, как личный секретарь его отца Муртаза Али спорит с молодым человеком у входа. Молодой человек хотел встретиться с Навабом Сахибом, Муртаза Али, который был немногим старше, сочувственно и встревоженно пытался воспрепятствовать ему. Молодой человек был не очень хорошо одет. На нем была белая домотканая хлопковая курта, но его урду был неплох как в смысле произношения, так и в способе изъясняться. Он говорил, «Но он назначил мне прийти к этому часу, и вот я здесь». Напряженное выражение его худощавого лица заставило Фироза остановиться. «Что-то, кажется, случилось?» — спросил Фироз. Муртаза Али повернулся и сказал, «Чхотэ, Сахиб, похоже, этот человек хочет увидеться с вашим отцом по поводу работы в библиотеке. Он говорит, что у него назначена встреча». «Вы что-то знаете об этом?» — спросил Фироз Муртазу Али. «Боюсь, что нет, Чхотэ, Сахиб». «Молодой человек сказал, я пришел издалека и с некоторыми трудностями. Наваб Сахиб ясно сказал мне, что я должен быть здесь в десять часов, чтобы встретиться с ним». «Вы уверены, что он имел в виду сегодня?» Довольно вежливым тоном спросил Фирос. «Да, конечно!» «Если бы мой отец сказал, что его следует побеспокоить, он оставил бы весточку», сказал Фирос. «Проблема в том, что когда мой отец оказывается в библиотеке, он погружается в иной мир. Боюсь, вам придется подождать, пока он выйдет. Или вы могли бы, скажем, зайти позже?» В углах рта юноши зашевелились сильные эмоции. Очевидно, что он нуждался в заработке, но также было ясно, что у него есть гордость. «Я не готов так бегать», — сказал он тихо, но отчетливо. Фирос был удивлен. Казалось, эта честность граничит с дерзостью. Он не сказал, к примеру, «Навабзада поймет, что мне сложно» или любую другую угодливую фразу. «Навабзада — сын Наваба, Хинди». Он просто сказал «Я не готов». «Что ж, дело ваше», — легко сказал Фирос. А теперь прошу простить меня, я кое-куда тороплюсь. Он чуть нахмурился, садясь в машину».